Саша Скупа улыбнулся и процитировал: чисто мифологический персонаж. Хватит о грустном, потёр ладони Дубинин. Зная твою Сергей Петрович выдержку, наблюдательность и профессионализм, я рискую предположить, что мифологический персонаж готов обрастить плотью и кровью. Итак, подробности, подробности. В секунду плещеев молчал. Рост примерно 170, не больше. Волосы седые, коротко стриженые. Физически очень силён. В рукопашной схватке смертельно опасен. Отличный водитель, новая Нива. Да, он много чего мог бы теперь поведать про скунсы. Он пожалел, что не может светиться глазами с дубининым и посмотреть на него честным и абсолютно искренним взором. Какие подробности спросил он у Стала? Только то, что машина у него была вроде вазовская по звуку мотора. Глаза у меня после удара сами понимаете. Ну и голос. Дефектов речи замечено не было. Характерных словечек тоже. Пиновский и Дубинин многозначительно переглянулись. Воскутков улыбнулся как Будда и закатил глаза к потолку. А нынче летом, как ты возила своих караедов в Кавголово, неутомимо разливался кефирочич. Едем уже обратно, как раз на проспект Просвещения вывернули. Всё хорошо, всё нормально, только гроза собирается. Ну, собирается и собирается, нам-то что? Домой едем. Потом вижу стоят на одном перекрестке отцы родные, сразу два Форда. Стоят себе и стоят. Я вообще сорок пять еду. Ребятишек полные машины и не спешу никуда. Ладно, а гроза-то подходит и как всегда перед грозой ветер резкий, шквальные. И что вы думаете, вот так шквальнуло? И прямо у меня на глазах у одного мента сдувает с головы фуражку, а из фуражки матча снает деньги веером. Полная фуражка денег оказалась. И как понесет их ветом по проспекту, не знаю уже сколько там их было у него, много, наверное. А про священие он длинный прямой, десятки, пятерки, полтинники улетают. Мне на лобовое стекло доллар прилип. Гаишник ловить мечется, жезлом машет, а машин полно, все видят и каждый с наслаждением би, би, би. А что же них в карман то не положил? – спросил кто-то из слушателей. Там же на форме карманов не обобраться? Кефиреч развел руками. Тайна сия велика есть. Трое в лесу. До серьёзных грибов в Орехове было не близко. Нина и её родители в лес не очень-то выходили, а Валерия Александрович в этом доме привычали не слишком. Поэтому, если позволяла погода, в сентябре они со Стаськой совершали одну-две вылазки в лес. Для мужчины и девочки это был праздник, для Нины Степановны сплошное мучение. В могилу меня готово уложить со своими грибами. Расстроилась она, когда подошла очередная суббота, и её муж со Стаськой начали готовить корзины. Вы что, телевизор не смотрите? Не знаете, какой сейчас бандитизм? Людей прямо на перекрёстках из машин выкидывает, а вы в лес. В одну секунду по голове дадут и жуков по обыкновению. Промолчал знаю, что возражения только приведут к новому взрыву эмоций, Астаська торжественно заявила. Тётнин, какой бандитизм? Мы же с дядей Лёшей поедем. Такой неожиданный аргумент сразил нено Степана, но что называется, на повал. Она обречённо махнула рукой и больше не спорила. Валерий Александрович напротив испытал сложные чувства. Стремительный рост дяди Лёшиного авторитета болезненно щёлкнул по его самолюбию. Он опять почувствовал себя так, словно его грабили.